«Благодать», 2015. «Добрый день. Очень рада познакомиться. Спасибо, что согласились принять. Для меня это много значит. Я уже давно записалась и очень ждала встречи. Мне обязательно надо получить консультацию. Я читаю каждую вашу колонку в газете, а из книг самое большое впечатление произвела, как расстаться красиво. После нее стала настоящей вашей фанаткой. Ничего, что я так говорю». Я не хотела бы выглядеть легкомысленной. Всё в порядке? Спасибо за понимание. Тогда сразу перейду к главному. Три года назад со мной произошло кое-что. А, вы знаете? Вот как. Да, конечно, об этом писали в газетах и даже рассказывали по телевизору. А, от знакомого. Неудивительно, многие из вашего круга могли слышать об этом. Для меня всё это... Всё это было слишком тяжело. Невыносимо. Кому угодно было бы трудно. Для меня всё это... Ох, простите, простите, нет, ничего, я в порядке, сейчас пройдёт. Мне уже гораздо легче думать об этом, гораздо легче. Подождите минутку, <къех> минутку. Так вот, да, я в порядке, теперь в порядке. Знаете, с некоторых пор я каждое утро читаю стихи и сочиняю сама, очень помогает. Вы не знали, что я пишу стихи? Меня даже публиковали. В еженедельной газете, что издает ваша церковь, в целых два раза. Что? Как же я могу не знать, такой известный человек. Конечно, я знаю, в какую церковь вы ходите. А, редко бываете в последнее время. Конечно, при вашей занятости. Да, понимаю, у вас очень много работы. Но все-таки стоит уделять время церкви. Сходите в это воскресенье. После того случая... После того случая... Да что же со мной такое? После того случая, по милости Господа, я стала сочинять стихи. Началось все с того, что после рождения ребенка меня накрыло депрессией. Послеродовая депрессия. Говорят, что это распространенное явление. Ребенок? А что? Хорошо, если вы хотите знать. Малышка Епин, син Епин. Она была настоящим ангелочком, очень красивой. Все без исключения говорили, что в жизни не видели более красивого младенца. Даже отец мужа восхищался, хотя он крайне редко кого-то хвалит. Говорил, сын женился написанной красавице, но дочка даже мать превзошла. Это правда. Наша малышка была удивительной. Та девочка тоже. Она тоже. Такая была красавица. Та девочка в детстве. Наверное, она тоже была очень красивым младенцем. О ком говорю? Извините, я отвлеклась. Девочка Епин. Я говорю о Епин. Мой муж души в ней не чаял. В Епин. Я говорю о дочке. Когда я забеременела, он не особо... Нет, он был рад, но не больше, чем обычно радуются мужчины. Я и представить не могла, что потом он так сильно ее полюбит. Как только она родилась, его словно подменили. Как бы получше вам объяснить? А, вспомнила один случай. Он тогда на руках укачивал епин, чтобы она заснула. Я вам расскажу. Епин была очень капризной. Не будь она такой милой, ее хотелось бы отшлепать. Особенно сильно капризничала перед сном. Просилась на руки, иначе не засыпала. Даже когда носили на руках, очень долго не успокаивалась. Муж часто брал это на себя. Я раньше считала, что он страшно нетерпеливый, не думала, что он может жертвовать собой ради кого-то другого. В тот день он очень долго ходил с ней на руках, и Епин, наконец, заснула. Муж понес укладывать ее в кроватку, но перед тем... Он вдруг застыл и стал разглядывать ее. Пристально, долго. Он не знал, что я их вижу. Иначе, наверное, я просто положил бы ее спать. Он смотрел и смотрел... Потом легонько поцеловал дочку в лоб и опять стал разглядывать, а потом... не знаю, что случилось. Он заплакал. Беззвучно. Просто потекли слезы, не понимая, почему. Я впервые видела, как он плачет. Мы знакомы со старшей школой и уже много лет вместе, хотя и с перерывом на его учебу в Америке. Я ни разу не видела, чтобы он плакал. Может, конечно, плакал, но не при мне. Ни разу не замечала, чтобы он уронил слезу и перед кем-то другим. А в тот вечер он не знал, что на него смотрят, поэтому, наверное, и позволил себе. Не знал, что я вижу. Но почему? Что в этом моменте было такого, чтобы прослезиться? Когда я увидела его слезы, это было отвратительно, просто ужасно. Вы не понимаете? Не думаете, что это ужасно? Мне стало так мерзко, что я... Я бы предпочла умереть в тот момент. Это все, о чем я могла думать, умереть. Вы спрашиваете, почему? Не знаю. Не знаю, но мне действительно не хотелось жить. Может, из-за депрессии. Из-за депрессии ведь хотят себя убить. А стену в ванной. Биться головой о стену в ванной, пока не расколется. Черепно-мозговая травма. Так я хотела умереть. Точно так же. Я думала, что смогу. Вы правы, это было мучительно. Я была на пределе. Депрессия была настолько глубокой, что мне стали предлагать помощь. Одна женщина, стареющая поэтесса, сказала, что стихи могут благотворно подействовать, что есть такой способ исцеления. Она даже подарила свой сборник. Признаться, сначала ее участие совсем не радовало. У нее была вставная челюсть, плохо сделанный процесс неестественного цвета. И когда она улыбалась, было особенно неприятно смотреть. Мне даже несколько раз снились кошмары. Во сне меня чуть не разрезала пилой того же цвета, что и ее зубы. Я говорила, что не нуждаюсь в ее помощи, но она не думала сдаваться. Более того, приводила других поэтов и устраивала поэтические вечера, где мы по очереди читали вслух. Я с трудом это выносила. Поймите, я действительно была на грани, я думала о смерти, и та женщина заставляла читать стихи, предлагала писать собственные и обещала публиковать их в своем литературном журнале. Все это было утомительно и здорово раздражало. Я даже стала подозревать, что она пытается использовать мое душевное состояние, чтобы вытянуть денег на журнал. Тем более то, что сочиняла она сама. Это было совсем плохо. А пишет она очень давно. Не понимаю. В общем, из-за всего этого я старалась ее избегать. Простите, что? Да, верно, примерно в то время. Именно тогда все это и случилось. Эта глупая нянька... Как можно не заметить, что ребенка нет в коляске? Она дошла до самого дома. Если бы у меня было оружие, клянусь, я бы прямо на месте. Да что полиция? Вместо того, чтобы искать ребенка, то и дело заявлялись и выпытывали. Есть ли у нас враги? Не должны ли мы кому-нибудь большую сумму денег? Не скрываем ли что-нибудь? Только и делали, что задавали бессмысленные вопросы. Непростительная некомпетентность. Но больше всего меня поразило поведение родителей мужа. Сначала они добивались расследования, но потом внезапно отозвали заявление. Понятия не имею, почему. «Может, и правда было что скрывать? Или...» «То давнее происшествие...» «Нет, не хочу говорить об этом. Опять начинается жар». «Знаете, что свекровь мне тогда сказала? Не стоит, мол, убиваться и разрушать семью. Можно родить другого ребёнка». «Как она могла? Разве можно так говорить?» «Простите, стоит только подумать об этом, и внутри всё пылает. И лицо словно обжигает огнём». «Наверное, я вся красная, нет?» «Ничего, если я отойду на минутку к зеркалу. Спасибо я быстро, извините». «Спасибо, что подождали. Мне как раз пришла в голову одна мысль. Можно вас спросить?» «Вот иногда говорят, от него веет холодом. Да, веет холодом. Это ведь про человека, который всегда бесстрастен, не выражает эмоций, не испытывает сильных чувств, верно?» «Вы знаете таких людей?» «У вас много пациентов, наверняка бывали и такие. Что вы сказали?» «Вопрос относительный?» Но встречаются же совсем бесчувственные. Меня интересует, они рождаются такими или постепенно становятся под влиянием чего-то. А, считаете, оба варианта возможны. Смешанный тоже. Спрашиваю потому, что мне кажется, таких становится все больше. Нет, не в моем окружении, вообще. Начинаешь общаться с кем-нибудь, и в итоге возникает такое ощущение, словно замерзаешь. Та поэтесса? Нет, что вы, к ней это точно не относится. Напротив, ее переполняли эмоции. К тому же она женщина, а от женщины не может веять холодом. Кого из мужчин я имею в виду? Да нет же, я не говорила о ком-то конкретно. Давайте лучше вообще не будем об этом. Я стала слишком раздражительной, не думая, что надо продолжать. Не торопиться? В смысле? Куда не торопиться? А, рассказывать не торопясь, хорошо. Не нервничая, спокойно, отстраненно, да. Попробую объяснить, не волнуюсь. Когда я говорю, что от человека веет холодом, я имею в виду... Во-первых, такие люди по-настоящему не слышат, что я говорю. То есть не вникают в слова собеседника. Слушать слушают, но слова будто отскакивают от них, как от стены. Понимаете, о чем я? Во-вторых, ну вот когда так неожиданно просят объяснить... Не знаешь... А, вспомнила. Они ни за что не признают своих ошибок. Могут сделать что-то неправильное, но никогда не возьмут на себя ответственность, даже когда очевидно, что виноваты, будут утверждать, что чисты, и перекладывать вину на другого. На тебя. И это просто сводит с ума. Их настойчивость и упрямство заставляют сомневаться в их нормальности. Но страшнее всего отношение к женщинам как к неодушевленным предметам. Словно куклу переставляют тебя с места на место по своему желанию. Они сделаешь как хотят, уничтожают словом взглядом. Пытка, какой ни придумали и в тюрьме. Для них все это легко, потому что они ничего не чувствуют, а ты медленно сходишь с ума. Они всегда выбирают молодых. Только девушек 18-19 лет, только таких. Почему вы так на меня смотрите? О ком я говорю? Да о ком я могу говорить, никого конкретно в виду не имею. Просто пытаюсь объяснить, что для меня значит это выражение. О явлении в целом. Да, именно. Просто общее рассуждение на тему. «Нет-нет, что вы. Ко мне лично это не имеет никакого отношения. Просто отвлечённое наблюдение. Немного пофантазировала. Богатое воображение. Я же не случайно стала писать стихи. У меня и интуиция развита, вижу людей насквозь. И способность к эмпатии. Муж? Мой муж?» «Почему вы спрашиваете?» «Я за него переживаю. Он был слишком сильно привязан к девочке, к епин. Не знала, что так бывает. Мне казалось, он не хочет ребёнка, но он очень изменился, когда она родилась» уже говорила? Моя девочка. Ей тогда не исполнилось и года. Сейчас было бы три. Или уже четыре. Одежда и обувь, купленные тогда. Нам не пришлось одевать ее во все это. Детская до сих пор осталась нетронутой. Муж категорически против. Одно время заперся там и практически не выходил. Я очень за него переживаю, очень. С тех пор у него все валится из рук. Раньше он был безупречен в любом деле. Все считали, муж добьется в жизни большого успеха, но уже несколько лет ничто его не интересует. Не знаю, до каких пор он будет ломать себе жизнь, мне неспокойно, и очень его жаль. Что, если он не сможет остановиться? Что, если все будет только хуже? Разумеется, я за него переживаю, как бы я могла не переживать? Понимаю ли я его? Конечно, понимаю, а почему вы спрашиваете? Если не я, то кто его поймет? Прекрасно понимаю. Он сказал, больше не стоит заводить детей, и я полностью с ним согласна. Пусть его родители даже не мечтают о внуках. Можно родить другого, говорите. <смех> не дождетесь. Я нашла спасение в поэзии. Но у мужа нет даже желания выбраться, он перестал ходить с нами в церковь. Вы пойдете в церковь в это воскресенье? Обещаете? Не можете пообещать. Таких людей, как муж, я... Мне очень жаль людей, которые не способны покаяться и получить прощение, потому что мне это удалось. С тех пор, как я стала читать, учить наизусть, писать сама, мне становилось все спокойнее. Я перестала ощущать внутреннюю пустоту. Можно сказать, действительно узрела Господа. Я поняла, что это Он послал мне ту женщину с зубным протезом, ту поэтессу, а моя Епин. Признаться, то, что произошло с малышкой, впервые заставило меня усомниться потому что я не сразу разглядела, что и это было его деянием. Но теперь я знаю, знаю, что все случившееся было его волей, осознала беспомощность и ничтожность перед всемогущим его, и, открывшись перед ним в немощи своей, испытала радость смирения и готовности принять все им даруемые милости и испытания, включая смерть. Вам знакома эта радость, восторг воспевания ее в стихах? Для меня поэзия — слово Божье, а слово Божье поэзия. В последнее время многие просят прислать стихи в церковные издания. И я не могу отказать, хотя и нелегко исполнить каждую просьбу, лишь бы внести свой скромный вклад в восхваление Господа нашего и Его огромной любви к нам. Я пишу, пытаясь выразить Ему ответную любовь и вечную благодарность, «Подождите минутку, пожалуйста, я хочу помолиться. Благодарю тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях твоих». Ну вот. После молитвы всегда лучше, и голова теперь меньше болит. Да, давно мучают сильные головные боли, иногда не могу из-за этого заснуть, приходится пить лекарства. Но молитва помогает даже в самых тяжелых случаях. Обратишься к Господу, и сон приходит в конце концов. Нет, каждый день снотворное не принимаю. Не волнуйтесь, я в полном порядке. Проблема не у меня, у мужа. Я очень хотела бы, чтобы он пришел к вам на консультацию, но, думаю, он ни за что не согласится. Будет и дальше заниматься саморазрушением. Теперь я в этом уверена. Однажды, когда молилась ночью, Господь поведал мне об этом так явственно, словно передал письменное послание. Поведал, что душа мужа затерялась в долине смертной тени. Я прочту вам стихотворение, которое написала в ту ночь, когда Господь говорил со мной. Разбитый череп зайца, гной на трупе льва, Возликуй, благодать, благодать, благодать, Серый пепел солнца, земные лёд и тьма, Восхваляй, благодать, благодать, благодать. Вы ведь понимаете смысл? Понимаете, почему так превозносится благодать Божия, Даже если голова разбитое тело начало разлагаться, Даже если солнце исчезло и земля покрылась ледяной корой? Смысл в том, что для человека ничто не имеет настоящего значения, кроме хвалы и поклонения Господу и мольбы к Нему о спасении. Больше от нас ничего не требуется. Мы лишь оболочка, которую Он наполняет. И я искупила свои грехи. О, слава тебе, Господь милосердный! Но знаете, доктор, искупление — это не раз и навсегда. Оно необходимо снова и снова. Я буду молиться, чтобы Он и вас простил. Жизнь без Его прощения — жизнь проклятая как вечное горение в аду, когда невозможно остановиться, невозможно даже умереть, и тело и душа должны прочувствовать эту страшную истину. Доктор, я буду молиться за вас. Буду молиться каждый день.